Глава 11. Прилив. Не могу сказать, что я с уверенностью ждал результатов своей выдумки. Совсем наоборот. Я дрожал от страха. Будь у меня больше времени на постройку керна, чтобы сделать его выше и достаточно крепким, я был бы спокойнее. В сигнальном столбе я не сомневался, он был испытан и выдержал уже не одну бурю за много лет. Я боялся за только что построенный керн, за его вышину и прочность. Что касается вышины, то мне удалось поднять насыпь на 5 футов, ровно на 1 фут ниже отметки на столбе. Таким образом я должен был стоять на фут в воде, но это меня мало беспокоило в таких трудных обстоятельствах. Не это было причиной моих тяжёлых предчувствий. Другая мысль меня волновала. Меня беспокоила белая отметка на столбе. Я знал, что она обозначает высшую точку приливной волны, когда море спокойно, совершенно спокойно. Но море не было спокойным. Довольно свежий ветер вздымал волны не меньше фута, а может быть и двух футов в вышиной. Если так, то моё тело окажется на 2/3 или на 3/4 в воде, не считая гребней волн, которые будут меня обдавать с головой. Но всё это было бы ничего. А что если ветер усилится и перейдёт в бурю, или просто начнётся сильное волнение, тогда вся моя работа ни к чему. Потому что в бурю мне не раз случалось видеть, как белая пена обдаёт риф и поднимается на много футов над вершиной сигнального столба. Да, если разыграется буря, я пропал. Такое опасение возникало у меня то и дело. Правда, некоторые обстоятельства мне благоприятствовали. Стоял прекрасный месяц май, утро было чудесное. В другом месяце скорее можно ожидать шторма. Но и в мае бывают штормы. На суше может стоять безоблачная погода, а в это время в море гибнут корабли. Да наконец пусть даже и не поднимется ураган, обыкновенные волненья легко смоют меня с моей кучи камней. Меня тревожило и другое. Керн был сделан неплотно. Я и не пытался построить его по-настоящему, для этого не было времени. Камни были навалены друг на друга как попало, и встав на них, я сразу почувствовал, что это довольно шаткая опора. Что будет, если они не смогут сопротивляться течению, наплыву приливы и ударам волн? Если так, то значит, я трудился напрасно. Если они рухнут, то вместе с ними рухну и я и больше не встану. Неудивительно, что сомнения мои всё увеличивались. Я не переставал думать о том, что будет, если такая беда случится, и тщательно оглядывал поверхность бухты только для того, чтобы ещё больше разочароваться. Долго оставался я в первоначальном положении, крепко обнимая столб, прижавшись к нему, как к самому дорогому другу. И верно, это был мой единственный друг. Если бы не он, я бы не мог соорудить керн. Без столба его мгновенно размыла бы вода, да и я не смог бы удержаться на нём стоя. Если бы я не держался за столб, мне трудно было бы сохранить равновесие. Я сохранял это положение, почти не двигая ни одним мускулом. Боялся даже переступить с ноги на ногу, чтобы камни не покатились, потому что собрать их во второй раз было невозможно, для этого не оставалось времени. Уровень воды вокруг подножия столба был уже выше моего роста, и мне пришлось бы плавать. Я всё время оглядывался, не двигая при этом корпусом, а лишь поворачивая шею. Я смотрел то вперёд, то назад, то по сторонам, не прекращая своих наблюдений, и не меньше полусотни раз подряд убедился в том, что никто не идёт мне на помощь. Я следил за уровнем прилива и за большими волнами, которые неслись к рифу и бились о скалы, как бы возвратясь из далёкого странствия. Казалось, они разъярены и угрожают мне, и негодуют на то, что я забрался в их приют. Что нужно тут мне, слабому смертному, в их собственном обиталище, в месте предназначенном для их суровых игр? Мне казалось, что они говорят со мной. У меня началось головокружение. Мне чудилось, что я уже сорвался и тону в тёмном водном пространстве. Волны поднимались всё выше и выше. Вот они залили верхушку моей насыпи и покрыли ступни, вот они подмывают мне колени. Когда ша не остановится, когда прекратится прилив. Ещё рано, рано. Вода поднимается всё выше, выше. Я стою уже по пояс в солёном потоке, а пена омывает меня, брызжит мне в лицо, окатывает плечи, забирается в рот, в глаза и уши. Я задыхаюсь, я тону. О, Боже! Вода достигла высшей точки и залила меня почти целиком. Я сопротивлялся с отчаянным упорством, крепко прижавшись к сигнальному столбу. Это продолжалось долго, и если бы всё оставалось без изменений, я мог бы держаться на своём месте до утра. Но перемена приближалась, на меня надвигалась самая большая опасность. Наступила ночь, и словно сигнал к моей гибели, ветер, всё усиливаясь, стал переходить в бурю. Облака сгущались ещё в сумерки, угрожая дождём. И вот он грянул потоками. Ветер принёс дождь. Волны становились всё круче и несколько раз обдали меня с головой. Это были потоки такой силы, что я с трудом их выдержал. Меня едва не сорвало. Сердце у меня замирало от страха. Если волны превратятся в могучие бурные валы, я не смогу больше сопротивляться, и меня снесёт. Последняя волна сдвинула меня с места, и мне пришлось переменить положение и утвердиться более прочно. С этой целью я слегка приподнялся на руках, нащупывая ногами более высокую и надёжную точку на насыпи. Но в этот момент нагрянула новая волна, сорвала мои ноги с насыпи и отнесла их в сторону. Цепляясь руками за столб, я повис на секунду, почти в горизонтальном положении. Наконец волна прошла, я снова попытался достать ногами до камней, именно достать, потому что под моей тяжестью камни стали расползаться у меня под ногами, как будто их неожиданно смыло. Я не мог больше держаться, соскользнул по столбу и вслед за развалившейся кучей камней полетел в воду. Глава 12. Я держусь на столбе.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 Буду стараться держаться за столб, как и раньше, но как мне удержаться возле него? Так я и не решил этого вопроса, пока не ухватился за столб. После долгой борьбы с ветром, приливом и дождём я снова обнял его как старого друга. Он и был для меня о чем-то вроде друга. Если бы не этот славный столб, я пошёл бы ко дну. Достигнув столба, я уже как бы чувствовал себя спасённым.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 Сейчас услышите. На мне была надета плисовая куртка, просторная одежда из рубчатого плисса, какую носили дети простых людей, когда я был мальчиком. При жизни матери я носил её только по будням, а теперь не расставался с ней в праздники. Не будем умолять достоинство этой куртки. Позже я стал хорошо одеваться, носил платья самого лучшего сукна,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 Если бы от близости к столбу зависело моё спасение, я мог бы сказать, что уже спасён. Но увы, опасность ещё не миновала. Через некоторое время я увидел, что положение моё улучшилось лишь немного. Громадный вал пронёсся над рифом и окатил меня с головой. Я даже подумал, что устроился ещё хуже, чем раньше. Я был так плотно пристёгнут к столбу, что не мог забраться повыше. Вот почему мне пришлось выдержать новое купанье. Волна прошла, я остался на месте, но какой в этом толк? Я скоро задохнусь от таких повторных купаний. Силы меня оставят, я соскользну вниз и утону. И тогда можно будет сказать, что я умер, есть и с сознанием, то с древком в руках. Глава 13. Подвешен к столбу Однако я не потерял присутствия духа и стал снова думать, как бы подняться над уровнем волн. Я мог бы это сделать, не расстёгивая ни одной пуговицы. Но как мне удержаться наверху? Я очень скоро соскользну вниз. О, если бы здесь была хоть какая-нибудь зарубка, узелок, гвозди, если бы наконец был у меня нож, чтобы сделать надрез. Но узелок, зарубка, гвоздь. нож, надрез, всё это было недостижимо. Нет, нужно совсем другое. Я вспомнил, что столб сужается кверху, верхушка его стёсана со всех сторон и заострена, а на острие надет бочонок, или вернее, сказать, часть верхнего конца столба пропущена в дно бочонка. Я вспомнил, как выглядит узкая часть столба Там вокруг него есть выступ, нечто вроде кольца или воротника. Хватит ли этого небольшого выступа для того, чтобы зацепить за него куртку и помешать ей соскользнуть вниз? Необходимо попытаться это сделать. Не дожидаясь новой волны, я атаковал конец столба. Ничего не вышло, я слетел обратно. Внизу меня снова ждали мои горести, меня опять окатила водой. Вся беда была в том, что я не мог как следует натянуть воротник куртки, мешала голова. Я полез снова, задумав на этот раз другое. Как только схлынула волна, у меня появилась новая надежда. Надо попробовать закрепиться наверху не курткой, а чем-нибудь другим. Но чем же? И это я придумал. Вы сейчас узнаете, что именно. На плечах у меня были помощчи Не современные материчатые подтяжки, а два крепких ремня оленьей кожи. Я и решил повиснуть на них. Пробовать и соображать не было времени. Я не имел ни малейшего желания находиться внизу и опять отправился наверх. Куртка помогла мне. Я натянул её, откинувшись изо всех сил на спину и стиснув ногами стол. Таким образом я получил возможность оставаться наверху подольше, не испытывая усталости. Устроившись как следует, я снял помочи. Я действовал с величайшей осторожностью, несмотря на неудобную позу. Я постарался не уронить ни одного из ремней, связав их вместе. Узел я сделал как можно крепче, экономя каждый свободный кусочек ремня. На конце я сделал петлю предварительно опоясав по мочаме столб, продвинул эту петлю вверх, пока она не оказалась выше выступа на столбе, и затянул её. Мне осталось только пропустить ремень через застёгнутую на все пуговицы куртку, опоясать себя свободным концом и завязать его. Я всё это сделал довольно быстро и откинувшись назад, налег на ремень всей своей тяжести. Я даже убрал ноги и висел с минуту как повешенный. Если бы какой-нибудь лоцман увидел меня в таком положении в свою трубу, он наверняка решил бы, что я самоубийца или что произошло кошмарное преступление. Я очень устал и наглотался воды. Вряд ли я осознавал весь комизм своего положения. Но теперь я мог смеяться над опасностями. Я был спасён от смерти. Это было всё равно что увидеть гари блус с его лодкой на расстоянии 10 ярдов от столба. Пусть буря крипчает, пусть льёт дождь, пусть воет ветер, пусть вокруг меня бесноутся пенистые гребни, не взирая ни на что, я останусь здесь наверху. Правда, моё положение нельзя было назвать особенно удобным. Я сразу начал соображать, как бы устроиться получше. Многие у меня затекли, и мне приходилось опускать их и повисать на ремне, что было неприятно и даже опасно. Однако был выход из этого неудобства, и я скоро нашёл его. Я разорвал штаны снизу до колен. Кстати, они были сделаны из той же плотной ткани, что и куртка. И закрутив жгутом повисшие вниз концы, обвёл их вокруг столба и крепко завязал. Это обеспечило покой нижней части моего тела. Таким образом, полувися, полусидя, я провёл остаток ночи. Если я скажу вам, что в своё время начался отлив и снова обнажились скалы, вы решите, что я, конечно, тотчас отрезался от столба и спустился вниз. Нет, я этого не сделал. Я больше не доверял этим скалам. Мне было неудобно, но я оставался на столбе. Я боялся, как бы не пришлось ещё раз всё начать сначала. Вдобавок я знал, что наверху меня скорее заметят, когда настанет утро, и с берега пошлют ко мне на помощь. И помощь мне была послана, или вернее, пришла сама собой. Не успела Аврора, богиня утренней зари, позолотить морской горизонт, как я увидел лодку, несущуюся ко мне со всей возможной скоростью. Когда она подошла поближе, я увидел то, что мне лишь грезилось раньше. На веслах сидел Гарри Блю. Не стану распространяться о том, как повел себя Гарри, как он смеялся, кричал, размахивал веслом, как бережно и осторожно снял меня со столба и положил в лодку. И когда я рассказал ему всю историю и сообщил, что его ялик пошёл ко дну, он не стал сердиться, а только улыбнулся и сказал, что могло быть и хуже. И с того дня ни разу ни один упрёк не сорвался с его уст ни слова о погибшем ялике. Глава 14. Завтра в Перу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 которые привязывали бы меня к дому, я ещё больше стремился в океан. Я очень много работал на ферме, а к такому образу жизни меня совсем не бликло. Нудная работа только разжигала моё стремление отправиться в далёкие края, повидать чудесные страны, о которых я читал в книгах и о которых рассказывали матросы, бывшие рыбаки из нашего посёлка, приходившие теперь на побывку в родные места.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 В милях в пяти от нашего посёлка на берегу той же бухты, как вы знаете, находится большой город, настоящий морской порт, куда заходят большие корабли, крупные, трёхмачтовые суда, плавающие во всей части света с большими грузами. В один прекрасный день мне посчастливилось отправиться в город вместе с дядяным батраком, который вёз на продажу овощи и молоко.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 Я узнал это, прочитав на большой, прикреплённой на видном месте доске следующее объявление. Инка отправляется в Перу завтра. Сердце моё забилось, как перед ужасной опасностью. Но истинной причиной этого волнения была безумная мысль, возникшая в моём мозгу тут же, как только я прочёл короткую волнующую надпись.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 будет принят на корабль, если только захочет работать. Я опасался только насчёт своего роста, потому что был не высок, даже ниже, чем мне полагалось по возрасту, хотя и отличался крепким сложением и выносливостью. Не раз слышал я попрёки и насмешки над тем, что я мал. Я боялся поэтому, что меня, пожалуй, не возьмут в юнги. А я твёрдо решил наняться на инку.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 глашатай объявит на площади о моём побеге. Они обойдут весь город, вероятно, обыщут судна, найдут меня, отдадут дяде и отвезут домой, где без всякого сомнения меня жестоко высекут. Я слишком хорошо изучил дядюшкины нравы, чтобы представить себе иной конец моего побега. Нет, нет, нельзя, чтобы Джон с тележкой вернулся домой без меня.